Глава 9. Перед глазами мельтешил загородный пейзаж, мелькающий за боковым окном. А я упорно делала вид, что наблюдаю за ним, хотя на самом деле в голове напрочь засел лишь один единственный образ того, как проступают вены по сильным рукам с закатанными рукавами. Почему именно они столь соблазнительно притягивали моё внимание? Наверное, всё дело в том, насколько хорошо мне помнилось Что ещё помимо садоводческих подвигов они могут и умеют делать со мной? А я, по всей видимости, совсем пропащая. Раз на все свои мысленные установки и запреты, всё равно малодужно позволяла себе снова и снова возвращаться к чему-то подобному. Так увлеклась, что чуть не пропустила самое важное. Мы что, опять возвращаемся в ваш дом? Осознала, пусть и запоздало, А ты планировала заехать куда-нибудь ещё? И брови не повёл Константин Владимирович. Уставилась на него со всей моментально переполневшей меня мрачностью. Да, к себе домой, сказала как есть. Я там живу, не в вашем доме. И ночевать планирую тоже там. Всё, что касается обустройства вашего дома, будет продолжено завтра. Всю свою часть работы по первому этапу планирования я уже выполнила. Привела доводам, Но у сидящей во рядом свой долг тоже имелся. Жила. Поправил у меня дело на любезный генеральный. Забыла. Мы же на ближайшие 2 1/2 недели теперь пара. Весь пансион близкие люди нам свидетели. Припомнил недавние события с участием моей бабули. А значит, живём тоже вместе. Переполняющая меня мрачность испарилась. Вместо неё воцарилось чистейшее возмущение. Ну уж нет. Округлила глаза. "Нет", сохранил свою невозмутимость мужчина. "Хочешь заново обсудить рояли с неба? Или, может, предложишь мне переехать в твою однушку?" В общем, совсем обнаглел. А я? А у меня, как назло, почему-то ни одного контраргумента не обнаружилось. Как начала их придумывать, так и не придумала, ведь каждый из них позорно рушился из-за наличия каникул у одной престатучей особы. Она как узнает, что на ее место теперь как бы есть другая претендентка, мне однозначно придется не сладко. И в таком случае самое лучшее – реально быть поближе к тому, кто сможет меня защитить. Нет, не то, чтобы я вдруг стала настолько трусиха. Но нам же нельзя портить отношения с нашим столь важным клиентом. А они обязательно испортятся, когда она в случае чего, если мне придется самой защищаться, и я вдруг перестараюсь, пожалуется на меня своему отцу мне как минимум нужны сменные вещи поджала губы в досаде всем своим предыдущим мыслям и много чего ещё предупредила а у вас там, кстати, никаких нормальных условий как сказала, так и прикусила себе язык не хватало ещё чтобы он решил будто я таким способом напрашиваюсь в его городскую квартиру пару раз мне приходилось в ней бывать И там уж точно есть все нужные современному избалованному цивилизованной жизнью человеку удобства. А также куча магазинов вокруг, способных помочь, если вдруг что еще понадобится. Благо он сам в этом направлении не подумал. «Нормальных?» – нахмурился. «Например?» – страдальчески закатила глаза. «Были бы вы женщины, я бы объяснила», – съехидничала. «А так? Вам все равно не понять». Сложила руки на груди. «Везите меня ко мне домой. Со всем остальным потом разберемся», – постановила категорично. «Или вы хотите, чтобы я наших драгоценных китайских гостей завтра встречала в спортивном костюме?» «Точно!» «Вот и подходящий аргумент. Правда, Константин Владимирович, если меня и услышал, то исключительно на свой удобный ему одному лад». Хотя я ответил не сразу. Сперва достал свой телефон, разблокировал экран, что-то посмотрел в своих сообщениях, а затем выдал мне бескомпромиссно. Заедем в торговый центр, купим первостепенное. Завтра заедем к тебе вместе, и тогда уже соберёшь всё остальное. Вынес вердикт там. Самоуверенности ему не занимать. А Яна на это лишь презрительно фыркнула себе под нос, отвернувшись, чтобы не видел такое моё проявление эмоций. Очевидно же, что спорить бесполезно. Уж не знаю, С чего бы ему выбрать такую точку зрения, но... Неужели опасается, что я передумаю? И тогда придется себе другую жертву искать. Передумаешь и сбежишь от него, как же? Слух, разумеется, говорить ничего не стало. Достала свой телефон. Он до сих пор был выключен. Вчера я не без мучительных усилий, но обошлась без него. Теперь же, когда поняла, что породница с предусмотренной заводом-изготовителем-зарядкой опять не светит, решила, что пора бы это исправить. Тот кабель, что поддерживал жизнь в гаджете начальства, моему не подходил, поэтому: "Остановите", попросила, увидев заправку. Там зарядку к своему аппарату связи и купила. А после того, как вернулась в салон, приседя не в питании, постаралась даже мысленно не ворчать, прикидывая все свои будущие расходы по чужой прихоти, когда буду собирать себе новую корзину покупок для ближайшей доставки. Хорошо, что существуют курьеры на такие случаи жизни. Не то задолбаешься же ходить за покупками. Уж тем более, если не запланировано и безжалостно заперли практически в лесной глуши. Телефон включился не сразу. И очень жаль, что автомобилка к этому моменту всё ещё стояла на парковке. Если бы водитель был занят управлением и дорогой, то вряд ли бы заметил то, на чём именно выключился мой Android. Э, о чём я успела прометь чую подзабыть. Теперь вспомнила, но поздно. Как только я открыла браузер, чтобы забить кое-что пришедшее на ум в поисковик, экран предательски засветился заголовком: 10 лучших способов, как довести мужчину до оргазма, плюс две техники идеального минета. А я, между прочим, конкретно про слово на М, которое не мужчина, и в прошлый раз не искала. Но кого и как теперь в этом убедишь? Хм. Оценил сомнительную жажду моих познаний Константин Владимирович. Чуть не взвыла от такой несправедливости. Захотелось провалиться сквозь землю, сразу в ад. Может быть, там мне не было бы столь мучительно стыдно. Разумеется, мне настолько не повезло, и никуда я не провалилась. Зато, как только поняла, что именно он увидел, со всей дури дёрнула телефон с глаз долой. И лучше бы этого не делала. Вышло слишком резко. Новенькая зарядка выжила лишь каким-то несусветным чудом, но с обеих сторон она соединилась. А я сама вехала макушкой в боковое стекло, находящееся позади меня, с такой силой дёрнуло. Нет что просто экран потушить, перенервничала. И да, реально взвыла в голос, теперь уже от пронзившей боли. И как только свидетель всех моих новых несчастий потянулся ко мне ближе, выдавила сквозь зубы: "Нет". Выставила руку перед собой: "Ничего не делайте, не надо". Отказалась от возможной помощи, но вздохнул собеседник: "И не говорите ничего", перебила. "Не по этому поводу, не по вообще ни по какому". Константин Владимирович со мной явно был не согласен. Одарил таким пристальным взглядом, что я бы моментально прониклась: "Не будь всё настолько плохо". Да я и не заявил мрачно. Ну, как заявил, попытался. А ещё лучше представьте, что я, Джихе, вновь перебила. Э, это как? Нахмурился. Игнорируйте. Для того, чтобы вышло достаточно наглядно, решила подать ему, так сказать, личный пример. Демонстративно отвернулась. Не сразу, но он всё-таки ему последовал. Завёл двигатель, машина тронулась с места. А я, как представила себе, что в скором времени нам с ним ещё и ужинать вместе, после чего его все начевать, собирать корзину с необходимым для доставки, совсем перехотелось. Зато вот провалиться сквозь землю с особым усердием. Надо срочно отвлечься. Один лишь игнор тут делу явно не поможет. Так да что? Едем в ближайший торговый центр, резюмировала, подумала немного, а затем добавила аккуратно: Пожалуйста. Послышался ещё один шумный вздох, но никаких возражений не последовало, как и комментариев. В скором времени мы и правда добрались до нужного места. И только я подумала, что, в общем-то, ничего настолько катастрофического не случилось, раз уж генеральный у меня оказался таким понимающим. А чувство моего зашкаливающего стыда немного притупилось, как прежде, чем выбраться наружу Константин Владимирович негромко заметил: Я понимаю, что за последние 7 лет ты научилась справляться со всем сама, и никого никогда не просила о помощи. Но не обязательно всегда и во всём быть настолько одинокой. Я бы тебе уж точно ни за что не отказал, Юлиана едва заметно усмехнулся. Дверца за ним захлопнулась, а мне потребовалось полминуты, так точно, что в полной мере осмыслить с виду абсолютно бескорыстное предложение. Вот же зараза. Если бы это было не так, он бы не подождал эти самые полминуты, чтобы обойти капот, после чего открыть дверцу с моей стороны. Обычно он не настолько медлительный. «Госпожи Джихе лучше помогите», — чуть ли не в самом деле выплюнула ему в лицо. Но от жеста помощи не отказалась. Вынуждена, чтобы ногтями ему в ладонь как следует при этом впиться. Пусть не выглядит настолько довольным. А то словами его ничуть не проняло, хотя огорчалась я этому факту тоже недолго. Быстренько придумала новый способ собственного отмщения. Для его осуществления особо не потребовалось никаких новых усилий с моей стороны, разве что сперва уточнила: "У меня же будет компенсация за неиспользованный отпуск при расчёте?" Мужчина на мой вопрос не сразу ну кивнул. Явный не ожидал, что я так быстро переключусь на иное. Значит, с чистой совестью можно тратиться. А он ещё просто не понял, как сильно попал, а обязательно не раз покаятся. Решила начать с платья. Для этих целей обошла с десяток бутиков, тщательно перебрав в них каждый встречный ряд с вещами. Потом подумала немного и повторила всё в обратном порядке. Молчаливо сопровождающий меня мужчина, как предполагалось, молчаливо меня сопровождал. В общей сложности поисковая экскурсия по торговому центру заняла около 2 1/2 часов. Но платье я себе так и не выбрала, пока не встретила его, то самое, которое красовалось на манекене в витрине с модной вывеской, цепляющей взгляд, заманивающей в недра люксовых нарядов и эксклюзивных коллекций. И пусть сперва я не рассчитывала заходить туда, поскольку ценники там очень кусаются. Но устоять против конкретно этого платья я не смогла. Тоже персикового оттенка, как и моё предыдущее испорченное, но разительно отличающееся чуть ли не во всём. Несмотря на схожесть фасона. Оно и понятно. Стоимость платья значилась в 4 раза выше, никакими скидками там и в помине не пахло. "А это ведь сороковой?" уточнила я у консультанта. Девушка в белой блузке приветственно улыбнулась и кивнула. А в скором времени вещица оказалась у меня в руках, и я направилась в примерочную. Платье. Чистый восторг. Понравилось не только мне. Девочки, которым я скинула несколько сделанных в нем фото с разных ракурсов, тоже высоко оценили и даже немного позавидовали. А вот тот, о ком я за все имя тем чуть не позабыла... Нет, увидел меня в моем новом наряде Константин Владимирович. Стоило мне отдернуть шторку. Почему это нет? нахмурилась, вновь взглянув на себя в зеркало. Ну да, может быть, фасон с открытыми плечами это слегка перебор в глазах китайцев на деловой встрече. Но я бы могла их и пиджаком прикрыть. Собственно, так и собиралась поступить. До того, как наткнулась на категоричность в серых глазах и повторное: "Я сказал нет, не обсуждается". Хмуриться я не перестала, а вот с тем, чтобы ему Эдыкову сказать в ответ, не нашлась. Не потому, что у меня дар речи пропал. Просто никак определиться не могла. Сколько всего, да сразу так и напрашивалась. Преимущественно нецензурного. Повезло ему, что консультант вмешалась. Может быть, что-то более строгое?» Предложила, аккуратно взглянув на него. Мужчина кивнул. Та унеслась искать. Я же осталась там, где стояла, переваривая очередную наглость с его стороны. Ничего так и не сказала. Пока меня терзали смутные сомнения, девушка успела вернуться. "Спасибо", процедила я сквозь зубы. Новое платье всё-таки взяла. И даже не потому, что скандалить при посторонних не хотелось, оценила принесённое ещё до того, как надела. Оно оказалось лаконичного чёрного цвета и кроя в стиле футляр, с закрытыми плечами. А вот длина настолько минимальная, что пока я переодевалась, в очень ярких красках представила себе то Какой же сладкой будет моя месть, если прикупить к этому платью чулки в сетку, так и вырядится на завтрашнюю встречу. Пусть не мне одной будет сын. Я-то всего пару часов попозорюсь, а некоторым потом с этими людьми еще много лет работать. Жаль, как итог опять. «Нет», — заявил не менее категорично, а еще заметно мрачно Константин Владимирович. «Можно подумать, я у него разрешение спрашивала». «Но спорить и в этот раз не стало». Банально, потому что стало немного интересно, какое же платье по его разумению мне тогда и в самом деле к лицу. Может, что-нибудь поярче? поинтересовалась я у консультанта. Та понятно закивала и унеслась в новых поисках. Вернулась сразу с несколькими нарядами. Надо отдать должное, подобрала она их идеально. Каждое из них сидело на мне как влитое, словно создано специально для меня. Хотя это нисколько не спасло от всех последующих. Нет, скривился, будто кислый лимон съел, при виде жёлтого платья Константин Владимирович. То же самое изрёк, оценив белое, изумрудное и синее. А уж когда я надела ярко-красное, "бери первое", сдался мужчина. Он-то сдался, но я-то нет. Мне больше чёрное понравилось, заявила встречно. А мне оно совсем не понравилось, попрежнему мрачный, как грозовая туча, против он поставил босс. Вам вообще много чего в этой жизни не нравится? Что поделать? улыбнулась демонстративно безбеспечно. К видимой мрачности в серых глазах прибавилось что-то ещё более тёмное и нехорошее, почти зловещее. Если не знаешь, спроси у меня, отозвался генеральный. Я тебе подскажу. То ли пообещал, то ли вовсе пригрозил. Разбираться не стала. Вот когда в самом деле женитесь, жене своей это рассказывать и будете огрызнулась, просто ляпнула без всяческого умысла, но что-то ещё более тёмное и нехорошее, почти зловещее, в его глазах вспыхнуло хищным блеском и откровенным азартом. "Заметь, ты сама это предложила". Странным образом в один момент успокоился, можно сказать даже расслабился. "А вот я на приглась". "Сильно так?" Внутри будто заскребло гадкое предчувствие. "Ничего я вам не предлагала" одарила его внимательным взглядом. А он нагло промолчал, как выглядел непонятно чем довольный. С таким же самодовольным видом стоило мне потянуться к чёрному платью, оказалось рядом, перехватив оставленные им нуи вещи в примерочной. Если я и собиралась уточнить зачем и для чего, всё равно бы не успела. Разве ж то вздрогнула от неожиданности, когда пол ушёл из-под моих ног, потому что меня сперва нагло отодвинули от платья, подхватив за талию и приподняв повыше как куклу, словно я ничего не весила, а затем его вовсе понесли к Касе, очевидно расплачиваться за первое, напомнил консультанту Константин Владимирович: "Мы берём первое". А прифигела не только я, но и стоящая поблизости, а то, которое на ней, то есть красное. Я же его так себе и не сняла, и это, видимо, тоже. Варчливо согласился мужчина, помолчал немного. А затем добавил «все». Он-то согласился, а вот я нет. Что и даже черная? В голос удивились и я, и девушка. В смысле все? Вообще все? Все шесть? Прифигела уже исключительно я больше прежнего. Это ж сколько за них надо будет заплатить? Я к таким растратам вообще ни разу не готова. Но только кто ж меня слушает? Тем более, если чек на кассе все равно оказался выбит и оплачен. Но не мной. Пока лично я так и пребывала в полуподвешенном состоянии, благодаря чужой надежной хватке, которая вовсе не собиралась меня никуда отпускать в ближайшее время, а я тихонько сопела себе под нос, мысленно сгорая от стыда, вместе с тем думая о всякие ругательства на такое проявленное самоуправство. Решила, что ругаться начну, когда мы из магазина выйдем, чтобы опять не позориться. А вот когда реально вышли, можешь считать это премиальными запроявленное терпение, а также компенсации за предыдущее испорченное по моей вине платье. С ходу выдал этот невозможный тип, как мысли прочитал. В том плане, из чего именно я на него ругаться начну. Вот и не начала. На ноги меня обратно поставьте, произнесла Хмура. Мне помогло. Нет, на ноги он меня поставил, но более свободной я не стала, несмотря на несколько вынесенных им из магазина пакетов. Мои руки по-прежнему находились в его плену. Возможность самостоятельного передвижения ко мне не вернулась. Ведь как была прижата к мужчине, так и не отпустил. Словно наверняка знал, что в данные секунды я испытываю неутолимо жгучее желание заехать ему в лоб. И тем самым, чтоб его себя обезопасил. «А теперь отпустите», — дополнила вынужденно. «Если ты…» — отозвался. «Никаких «если ты…» перебила нетерпеливо притопнув ногой на эмоциях. И вообще, что это такое сейчас там только что было? С каких это пор вам вдруг появилась разница, какое платье на мне надето? вспылила. Только учтите, если начнёте рассказывать о том, будто раз уж теперь все будут думать, что я ваша будущая жена, то и одеваться я обязана соответственно этой новой легенде, я вас точно ударю, пригрозила. Жаля это тоже не помогло. Всего лишь подумал, что пусть хотя бы на этот раз твои ноги будут не настолько длинными в открытом доступе. Окончательно охамил. Я же прифигела тоже окончательно. Мои ноги что? В каком каком доступе? Длинные, видите ли. Но потом понял, что не в платье дело. Твои ноги в какое угодно любое платье наряди. Всё равно одно и то же, одинаково выглядит. Удручённо покачал головой, словно и не заметил моих предыдущих воплей. Кажется, у меня начал дёргаться глаз. Вы что, издеваетесь? прошипела сквозь зубы. Вот точно издевался. Иначе бы не заулыбался с таким теплом и нежностью, словно на маленького ребёнка посмотрел. А на мой вопрос выдал встречным: "Кто ж виноват, что ты такая милая, когда злеешься?" Отпустил. А я так и осталась шокированно приоткрытым ртом смотреть на то, как он подхватывает меня за руку и не менее нагло, чем всё остальное, переплетая наши пальцы между собой, идёт дальше с самым обыденным видом. Хотя нет, со словами я всё же нашлась. Спустя примерно 10 наших совместных шагов. "И вовсе я не милая", буркнула недовольно. Именно такая. Не согласился со мной собеседник. Идея заехать ему в лоб и чем-нибудь потяжелее вновь заманчиво напомнила о себе, а вместе с ней возникла и другая, не совсем идея, скорее озарение. Вы это всё нарочно, да? Сделала выводы. Просто потому, что, не взирая на все существующие недостатки моего босса, ничего подобного ранее в нём уж точно не наблюдалось. Вот и его последующий ответ послужил лишь тому прямым подтверждением. Что именно? переспросил Константин Владимирович. Всё, напомнила мрачно. Это понятия не имею, о чём ты. Беззаботно пожал он плечами и тут же перевёл тему. «Куда дальше?» Мы дошли до эскалатора, вереница бутиков с женской одеждой закончилась. И нужно было в самом деле определяться, куда затем сворачивать. Подумав немного, провозгласила мстительно. «На минус первый», — указала в направлении гипермаркета. «Раз уж вы у нас такой эксперт по моим ногам, заодно решите, какие именно тампоны больше подходят к их длине». Съязвила. Удостоилась внимательного взгляда. Судя по нему, оппоненту очень хотелось мне что-то сообщить в ответ, хотя никаких комментариев не последовало. То-то же. Покупать тампоны мне было вовсе не обязательно. Да и ляпнула скорее со злости, нежели запланированной провокации. Но, как говорится, за всё в этой жизни приходится платить. Поэтому, оказавшись в гипермаркете, когда Константин Владимирович в самом деле свернул к соответствующим полкам, пришлось цепить зубы покрепче и продолжать держать лицо. Если уж на то пошло, уровень моей стеснительности на сегодня в присутствии этого человека себя полностью изжил. Так что чего уж там? Тампоны так тампоны. Ещё ни разу в жизни не подходила к их выбору с такой особой тщательностью. Инструкции на всех коробочках не то, что прочитала, но изусть её выучила. Они всё равно практически идентичные. Следом за ними перешла к выбору других средств гигиены. Потом и до косметики добралась. Ну и раз уж мы все равно здесь, от набора продуктовой корзины тоже не отказалась. А когда поймала на себя очередной пристальный мужской взгляд... Что? — округлила глаза, натянув дело на любезную улыбочку. — Раз уж мы с вами теперь на ближайшие две с половиной недели, пара... И вы можете решать, какое платье подходит к моим ногам, а какое нет? — передразнила его. — Вот, наслаждайтесь! — усмехнулась, не скрывая мстительных ноток в голосе. Пары, они, знаете ли, не только совместными покупками занимаются. Ещё гуляют вместе, на свидания ходят, делают совместные фотографии, устраивают пикники, а не только ремонты в новом доме. Принялась перечислять с самозабвенным видом. Правда, на этом моя фантазия скончалась, потому дальше пришлось сократить. Ну и прочая такая хрень. Сокращение вышло не особо удачное. И что за прочая такая хрень? А задачилса босс Ну да, если я сама не сильна в этом, ему-то откуда знать? Тем более, как на зло, ничего такого прочего в голову никак не приходило. Ну, помимо того, что было подробно изложено во вкладке браузера моего телефона по соответствующему запросу, который он ни за что на свете не должен был увидеть. Наверное, именно по этому, когда я заметила выделенный островком уголок с ювелирными украшениями, особо не задумалась над тем, как то будет выглядеть со стороны когда прогнала прочь из своего воображения все напрашивающиеся неприличные образы, а с языка слетело неосторожное: "обмениваются кольцами". Кто вообще устраивает внутри продовольственного гипермаркета ювелирный отдел? Ужасно коварные личности. Уж не знаю почему я одна о чём-то подобном задумалась. Константин Владимирович потянул меня за собой в том направлении, вообще без всяческих раздумий. А мои собственные на том тоже не закончились. Среди царства сверкающих камней и драгоценных металлов я буквально потерялась. Как вошла, так и застыла в нерешительности. Неспроста старалась в такие места вовсе не заглядывать. Какая девочка откажется от обилия красивых украшений? Разве что та, кому это не по средствам, то есть я. Ведь в моей жизни есть куда более важные ценности, в которые приходилось вкладываться. А если я вас сейчас разорю, выбрав самый дорогой бриллиант, то есть вероятность, что вы раз и навсегда перехотите заводить не только фиктивные отношения, но и отношения с женщинами в принципе. Соответственно, тогда возникнет вероятность, что я легко отделаюсь в самое ближайшее время и просто получу свое увольнение. Призадумывалась, едва разглядела подробнее ближайший ценник из имеющихся, например, сегодня. С получением ответа пришлось повременить. К нам подоспел услужильвый консультант. Молодой человек, едва ли старше меня возрастом, бодро поприветствовал нас, после чего предложил свою помощь. От такой помощи генерально отказываться не стал. И лишь после того, как нас позвали ближе к главной витрине, а озвучил для меня это вряд ли проглотила разочарованный вздох. А на все последующие старательные распинания консультанта о том, что у них есть в наличии и что бы подошло такой прекрасной паре как мы, решила облегчить жизнь всем и сразу. Довольно беспечно наткнув пальцем в попавшуюся на пути приглянувшуюся титановую пару, эти, заявила, мы возьмём эти. Почти поверила, что теперь разочарованно вздыхать будет консультант. Но нет. И размер нужный нашёл, и улыбаться продолжил также приветливо. Не взирая на то, что выбранное мною едва ли стоило дороже того же моего спортивного костюма, купленного недавно, а пока он всё оформлял, даже успела представить себе, как этот мой выбор будет смотреться на безумном пальце моего спутника. Ему, кстати, и правда очень подошло. Кольцо выглядело простым, без лишних изысков, хотя и с резкими гранями, как отражение своего обладателя. Ни одного возражения с его стороны на этот раз не последовало, в том числе и тогда. Когда на терминале вспыхнула четырёхзначная сумма бюджетной покупки, а я решила покомандовать и дальше. Я сама расплачусь. Придвинулась ближе к экрану. Собиралась добавить, что это будет моим подарком и компенсацией ему на память за все его свершения, но так и не произнесла ничего. Лишь от неожиданности шумно выдохнула, когда расслышала у себя на духом: "Если очень хочется, непременно расплатишься". Согласился со мной, придвинувшись вплотную со спины. А мужская ладонь скользнула мне на талию. Чуть позже. Добавил наряду с характерным пеликаньем на терминале, пока я отвлеклась на его прикосновение. Со мной. Закончил совсем тихо. Очень коварный поступок с его стороны. Фактически нокаутом. Не столько обманным маневром с жестом, сколько прозвучавшими словами, полными тайного обещания. А может, все из-за того, насколько близко он находился. Не уверена. Я ведь как выдохнула, так и не сумела втянуть в себя ни грамма воздуха. Сколько ни пыталась. В голове образовалась предательская пустота. Все мысли разом оттуда выдуло. "И как расплачиваться буду?" произнесла я едва ли осознанно, скорее на автомате, обернувшись к нему. Его лицо тронула тень мягкой улыбки. Чувство тепла, исходящее от мужской ладони, лишь усилилось, когда пальцы на моей талии сжались крепче. А пространство между нами стало ещё меньше прежнего. Уверен мы что-нибудь обязательно придумаем, выдохнул совсем тихо мне в губы, почти коснулся их своими губами. И вот я проглядано вместо того, чтобы отодвинуться и вспомнить о том, где мы и кто, может стать свидетелем, нестерпимо захотелось исправить это случившееся недоразумение. Пусть не будет вообще никакой дистанции. Быть может, тогда, когда я снова обожгусь сгорю А сердце станет пеплом, то перестанет так мучительно монить коверкая мой разум этим невыносимым соблазном. Да, логичность точно не моё. Например, не удержалась от этого вовсе не потому, что и сама не знала, что он может сказать дальше. Догадывалась, не маленькая, но нет всё-таки не догадывалась уж точно не о последующем. Например, на сине не снимая его. Отозвался Константин Владимирович, развернув к себе иначе чтобы вторая часть нашей покупки также обрела свое предназначение. Этого будет более чем достаточно. Кольцо село на мой безымянный, как влитое. А я опять настолько зависла на его словах, что не сразу поняла, что именно он сделал. Ощущение от инородного предмета, который теперь вроде как являлся неотъемлемой частью меня, очень непривычное. В последующие минуты я только и делала, что вертела украшения по кругу другими пальцами никак не в силах свыкнуться. Потом, потом мы закончили с покупками, а ещё поужинали в том же торговом центре. Мне даже удалось уговорить своего спутника сходить в кинотеатр на предпоследний сеанс. И пусть оно определённо было лишнее. Ещё где-то в процессе осуществления своего давнего желания я банально начала вырубаться от усталости. К машине на парковке в итоге я плелась как сонная муха. Как только отъехали, вовсе уснула. Не проснулась я тогда, когда мы прибыли до места назначения. Сны снились очень уж хорошие. В этих снах самый суровый и непоколебимый мужчина из всех, кого я встречала в этой жизни, мне вновь улыбался своей самой тёплой и ласковой улыбкой. Совсем не выглядел суровым. "Иди ко мне", позвал. Я и пошла, потянулась к нему обеими руками, обнимая за шею, уткнувшись лбом в широкое плечо. Не так уж и плохо быть твоей будущей женой, призналась, пока он нёс меня куда-то. А мир вокруг тоже стал намного уютнее. Мне почти понравилось, только почти. Угу, кивнула. Значит, надо это исправить.